11. Стоя на кухне, я делала себе бутерброд к местному хлебу, мягкому как паролон. Я до сих пор не могла привыкнуть. Приходилось подсушивать его в тостере, чтобы намазать маслом. Зато тот османский лосось, коралловый со слезой, был по-барски роскошен. Даже тарелка, на которой лежал бутерброд, невольно отливала позолотой. Я взяла её в одну руку, кружку с чаем в другую. И в этот момент за стеной громко вохнула бабушка. Дверь гостиной была как обычно полуоткрыта. Немой экран телевизора чуть рассеивал темноту, высвечивая очертания знакомого кресла на колёсиках. Из глубины кресла доносилось сокрушённое бормотание. С вами всё в порядке? Ой, я так рада, что ты заглянул, а жива, дозволась бабушка. Я не могу найти телефон, чтобы позвонить Дженни. Лампочка перегорела. Зачем же звонить? Скажите, где у вас запасные лампочки, я поменяю. Ой, что ты? В её голосе послышалась тревога. Это ведь опасно, электричество. Дженни вызовет специалиста, он всё починит. Но вы же не будете ждать до понедельника. А в выходной да ещё вечером никто не придёт. Она колебалась. Видно было, как искривлённые артритом пальцы бесцельно скользят по ободу колеса. Этот плафон очень трудно снимать. Даже мой муж в последние годы не делал этого сам. Давай я лучше покажу тебе, где лежат свечи. А я бы всё-таки попробовала. Но если ты упадёшь, не упаду. Бабушка вздохнула. Тебе понадобится отвёртка. Она в гараже, там ящик с инструментами. А лампочки лежат на кухне, в правом шкафу. Женя рассказывала, что мама всю жизнь проработала чертёжницей. У неё было отличное пространственное воображение и самый красивый почерк во всём бюро. Теперь она с трудом удерживает ручку, чтобы подписать открытки для внуков. Однако её памяти и ясности мысли позавидовал бы любой ровесник. В гараже было холодно. Большую часть его занимала моторная лодка на трёхколёсном прицепе. Как раз кое-где облупилась, но было видно, что прежде за лодкой ухаживали и пользовались ею часто. Вдоль стен гаража тянулись полки, забитые всевозможным барахлом, которое в доме держать незачем, а выбросить жалко. Старый радиоприёмник, удочки, стопка полинялых журналов. Мне стало любопытно, что могла читать обычная австралийская семья. Сверху лежали несколько спортивных изданий, под ними толстый атлас по речной навигации, выпущенный десять лет назад. Ниже, в полном соответствии с законом на пластование, обнаружились более древние слои. Потрёпанный мир рыболова за 82-й год, ещё один атлас, на сей раз дорожный, а в самом низу — несколько выпусков Scientific American и Popular Science почти полувековой давности, американские научно-популярные журналы, издающиеся с 19-го века. Я полистала их осторожно, как музейные. Самыми захватывающими были странички с рубрикой начинающий учёный и немудрено. Увидев заголовок Как самому сделать туманную камеру, камера Вельсена, прибор для регистрации следов заряженных частиц, я даже чуть-чуть позавидовала любознательному читателю 50-х. Сейчас никому бы и в голову не пришло предлагать такие рискованные эксперименты. Рекламная картинка из другого номера изображала чемоданчик, заполненный трубочками, шариками и склянками. Atomic Energy Lab было написано на крышке. Набор юный атомщик. С ума сойти. Тут я вспомнила, что бабушка до сих пор сидит без света. Оглядев другие полки, отыскала деревянный ящик с инструментами и взяла пару отвёрток. Здесь же в углу гаража очень, кстати, стояла стремянка. А где-то на веранде, кажется, валялся фонарик. Вы сможете мне посветить? Я убедилась, что лестница держится прочно. Я обернулась в сторону испуганно притихшего кресла. «Нет, чуть повыше, на потолок. Вот так. Спасибо». Жидкий голубоватый луч подрагивал то и дело, соскальзывая с плафона. Бабушка по-прежнему волновалась, хотя я только что на её глазах повернула рубильник в распределительном щитке, и экран телевизора погас. Я взобралась на стремянку, ощупала гладкий выпуклый диск из матового стекла. Он и в самом деле крепился хитро. И мне понадобилось пару минут, чтобы выкрутить шурупы. Когда тяжёлый плафон оказался у меня в руках, бабушка облегчённо вздохнула. Вы в России, наверное, всё делаете сами. У вас есть коммунальные службы. Она казалась по-детски наивной, и так не похожей на мою собственную бабушку, твёрдую как кремень. Наверное, поэтому мне было с ней легко. Она смотрела на меня снизу вверх с надеждой, совсем как мама. Ну вот, я вкрутила лампочку, и спустилась на пол. Теперь попробуем зажечь. Я вас выкачу в коридор на всякий случай. Вспыхнул свет, и сразу стал виден тёмно-бордовый кожаный диван, журнальный столик на толстых резных ножках и затейливый антикварного вида секретер, весь оставленный семейными портретами в рамках. Браво, бабушка въехала в комнату торжественно, как призовая колесница. Ты такая молодец, что спасла меня. А теперь давай-ка выпьем чаю. Нет, нет, ты сиди, я сама сделаю. Она ловко сновала по дому на своём кресле, маленькая, закутанная в пёструю вязаную кофту, готовила себе завтраки, приглаживала перед зеркалом льняные волосёнки, сквозь которые просвечивала кожа. Ей будто бы не нужны были ни визитыми к сестре, ни помощь Женьки, которая приезжала стирать и делать уборку. В похожие дни бабушка любила отдыхать в саду, куда с веранды был проложен пандус для коляски. Теперь я поняла, почему в этом доме не пользовались дверью, выходящей на улицу. Садись сюда, милая. Я принесла твой сэндвич, а чай в кружке совсем остыл, я сделала тебе свежий. Мы редко сидели с бабушкой в тишине. Я обычно спускалась в гостиную по вечерам, чтобы посмотреть телевизор и перекинуться с ней пару слов. Сама она была не из болтливых, и сейчас мне хотелось воспользоваться поводом, чтобы о чём-нибудь её расспросить. Например, о том, что я нашла в гараже. «Научные журналы. Их читал наш сын. Он в школе очень увлекался всякими открытиями. Тогда это было очень модно. Космос, русский спутник. О них много говорили в те годы. У вас, наверное, было так же, просто вы слишком молоды, чтобы помнить». Но я помнила. В классе в шестом я впервые увидела 9 дней одного года. Был душистый весенний вечер. Мы сидели с мамой на диване перед телевизором. Я любила с ней сидеть, даже если передачи были скучными. А тут меня зацепило сразу с чёрно-белых кадров Айра фотосъёмки, хотя я ещё не знала, кем стану. Мама вздыхала, глядя на Баталова: "Ах, вот бы встретить такого". А я втайне сердилась, что она всё портит этими пошлыми словами. Не взводит большое до уровня розовых соплей. Никогда прежде я не видела настоящих героев, ни на экране, ни в жизни. Мама рассказывала, что раньше профессия учёного считалась романтической. Наверное, поэтому она и полюбила моего отца. Её детство было густо населено геологами. Они смотрели с журнальных страниц, их работа воспевалась в кинофильмах. Ещё более популярными были физики, готовые пожертвовать собой ради открытия. Сегодня никто не играет в юных атомщиков, а деревенские мальчишки не мечтают о космосе. Теперь у них совсем другие герои. А ваш сын кем он в итоге стал? «Он инженер-гидролог. Строил дамбы здесь, на Таззи. Сейчас их уже не строят. Говорят, что для природы это вредно». «Вы в это верите?» Как же не верить? Её светлые глаза удивлённо расширились. Это ведь учёные им видней. Чаще всего так говорят журналисты и политики, которые ни в чём не разбираются. А учёные пишут статьи в профессиональные журналы и выступают на конференциях. Так значит, это неправда, что дамбы вредны. Понимаете, на самом деле всё гораздо сложней. В большинстве случаев нельзя сказать однозначно да или нет. Надо рассматривать каждый случай отдельно. В этом и проблема, что никто не хочет разбираться. Люди любят простые ответы, которые можно глотать на ходу, как фастфуд. Сейчас ни у кого нет времени. Охотно подхватила бабушка. Знаешь, это так странно. Раньше у нас не было ни пылесосов, ни стиральных машин, которые сами меняют воду, а в Европу надо было 3 недели плыть на корабле. Но люди тогда не спешили, так как сейчас. В старшей школе мы успевали и учиться, и помогать родителям по дому и в огороде, чтобы прокормить семью. Время было военное. А вечером шли на танцы, потому что невозможно не танцевать, когда тебе 16 лет. Она рассмеялась, и зубы её, крупные, как у Генни молодос, сверкнули. Меньше всего она была сейчас похожа на тех старушек, чьи мысли беспорядочно скачут с одной темы на другую. Я поняла, что она хитрит из деликатности, уводя разговор в безопасную сторону. Здесь все были всегда так милы, так старательно избегали даже намёка на конфликт, что я невольно ощутила себя дикарем в чьей-то чопорной гостиной. Я хочу кое-что тебе показать. Бабушка поманила меня рукой, и я отъехала от столика, взяла с секретера один из семейных портретов. Это Артур, мой сын. Темно-бородый мужчина в клетчатой рубашке был похож на Яна Андерсона с обложки лесных песен. На заднем плане угадывались густые заросли, у пенька лежал походный рюкзак. Не хватало только костра, лежащего за копчёный котелок. «Он всегда любил природу», — сказала бабушка, словно угадав мои мысли. «Как и Дженни. Они вместе лазили по бушу, были так дружны». Никто и представить не мог, что всё так резко изменится. Они были уже совсем взрослые, у обоих семьи, когда началась эта история с дамбой на реке Франклин. Это была настоящая война, и они оказались по разные стороны баррикад. Дженни участвовала в маршах протеста против строительства дамбы, и мы поддерживали её, потому что тоже хотели сохранить наши леса. А Артур страшно рогался. Он тоже ходил на демонстрации, только уже в защиту дамбы. его можно было понять. Он терял работу. Но надо ведь думать не только о себе, верно? Я пыталась его переубедить, я верила, что он поймёт, он всегда был таким умницей. Может, нужно было тогда послушать его? Разобраться, как ты говоришь. Так трудно бывает понять, кто прав, кто не прав. Но знаешь, когда речь идёт о семье, это становится неважно. В конечном счёте все страдают одинаково. Они так никогда и не помирились, спросила я осторожно. Нет, они, конечно, общаются, ведь прошло уже много лет. Когда умер мой муж, они вместе были на похоронах и старались, чтобы всё выглядело как прежде. Но я-то знаю, что они чувствуют. Матери всегда знают, добавила она с печальной усмешкой. И перегнувшись через подлокотник своей каталки, похлопала меня по руке сухой и нежной, как у младенца ладонью. Мне всё никак не давали покоя слова вдопроводчика о том, что кому-то могут не понравиться мои вешки. Следующую съёмку я планировала делать не раньше ноября, и всё-таки, не выдержав, отправилась туда снова, без инструментов, без змея, налегке. Утро выдалось туманным, и Тасманов мост был как никогда похож на карамысло. Его ноги уходили в белесые хмари, не достигая воды. Я слушала жарра кислород, но выйдя из автобуса, поняла, что превысила дозу и дальше карабкалась в тишине, как альпинист. Водопроводчик, разумеется, по рол горячку, или просто от души выдумывал, надеясь познакомиться с иностранкой. По правде говоря, я бы и сама была рада с кем-нибудь тут познакомиться. В университете как-то не выпадало случая. Лекций у будущих докторантов не было. В лаборатории я не особо поболтаешь, там каждый занят своим. В клубы и бары меня не тянуло. Оставался плавательный бассейн, куда я ездила 3 раза в неделю. На самыми общительными там были пенсионеры. Бодрые старички и старушки неспеша бросавшиеся по ходую воду. У 10-й вешки меня настигла негромкая музыка, словно бы разлитая в сыром воздухе. Тягучие звуки карабкались всё выше и спускались той же дорогой назад. Просто разминка для пальцев. Я пошла на звук. Его источником оказался одноэтажный коттедж с крышей цвета тосманйского лосося. Дощатую белёную стену оплетал сухой скелет виноградной лозы. Музыка доносилась из эркерного окна, глядящего на улицу. Это был духовой инструмент, и сейчас он звучал иначе. Не пел, а рыкал низким грудным голосом. Зачарованная его красотой, я остановилась у ограды. За окном мелькнул силуэт музыканта. Интересно, школьник он или взрослый? Просто По не поймёшь. Вдалеке за тара хотел мотороллер, и из-за угла показался ярко-зелёный жилет почтальона. Трубач продолжал играть, словно шум ему не мешал, но когда мотороллер поравнялся с домом, музыка стихла. Почтальон, сбавив ход, сунул в ящик пару конвертов. Минуты позже дверь открылась, и на крыльце появился мужчина в свитере и спортивных штанах. Шея его была обмотана жёлто-чёрным полосатым шарфом, и я подумала, что дома у него, наверное, так же холодно, как у нас. Музыкант, это ведь был он, вынул письмо из ящика и, заметив меня, улыбнулся. Так здесь обычно делали, поймав чужой взгляд. Ему было лет 40, вряд ли больше, хотя на висках уже белела седина, будто краской мазнули. Большие очки в тёмной оправе, мягкая складка над верхней губой и чуть рассеянный взгляд. Должно быть, мыслями он был по-прежнему в своих гармониях. «Я слушала музыку. Надо же было объяснить, почему я тут торчала. Очень красиво. Это вы играли?» «Да», — он смутился. «Репетирую. Ничего особенного. Рутинная работа». «А что это за инструмент?» «Французский рок». «Надо же. Никогда о таком не слышала». «Наверняка слышали». Он улыбнулся, шире и уверенней. Помните у Рихарда Штрауса. «Пу-пу-пу-пу-ру, пу-пу-пу-пу-ру». Напевая, он дирижировал себе свободной рукой. Очки его при этом задорно поблёскивали. «И вы играете в оркестре?» «В тасманийском симфоническом». Он махнул конвертами в сторону реки. Потом добавил что-то вроде «вот так» и замолчал. Взгляд снова стал отсутствующим. Лишь на губах по-прежнему блуждал призрак улыбки. «Ну, не буду вас задерживать. Удачи с репетицией». «Спасибо». Приятно было поболтать. «Пу-пу-пу-ру, -пу пу-пу-пу-пу-ру» вертелось у меня в голове всю дорогу. Ужасно привязчивый мотивчик. Где-то я его слышала. По радио, наверное. Дома я заглянула в словарь и обнаружила, что французский рок — это волторна. Так было намного понятней, хотя чётких образов в сознании всё равно не возникало. Прежде я не слушала оркестровой музыки, если не считать маминого поле мариада, обрывков каких-то ревкающих медью симфоний, долетавших иногда из телевизора. А тем временем рядом со мной жили люди, для которых рутинной работой было извлекать из инструментов удивительные звуки. Наверное, при такой жизни от музыки устаёшь. Как хорошо, что я только слушатель.